23. Кошки не издают ни звука, как будто тоже заслушались писатели. Люси наливает себе еще чаю. «Теперь мне лучше понятна ваша паранойя, месье Уэллс. Я не знала, что ваш жизненный путь романиста был усеян таким множеством терней. Так или иначе, как я уже сказала, ваши произведения сильно мне помогли в решающий момент жизни. Приятно слышать. Добавлю к этому, что вы именно такая женщина, в какую я мог бы влюбиться». Напоминаю, вы и мертвы. Никто не совершенен. В общем, это невозможно, потому что, как вам известно, я люблю другого. Это моя единственная, великая любовь. Об этом я уже поразмыслил, и могу вам кое-что предложить. В последний раз, когда ваше предложение сводилось к разведывательным действиям на местности в целях вашего перевоплощения, результат известен. Покорно благодарю. Нет, вы послушайте, я серьезно. Вы узнаете правду о моей смерти. «А я нахожу вашу великую любовь». Люси не скрывает удивления. «Как вы намерены это сделать? Напомню, один детектив и один министр внутренних дел уже потерпели в этом неудачу. Я прибегну к помощи своего деда-полицейского, в свое время блестящего сыщика. Он остановил со мной связь и выразил готовность помогать». Полагаю, на том свете у него может быть доступ к информации, которой никак не могут обладать ни ваш детектив, ни ваш министр. Люси глубоко вздыхает, не переставая гладить запрыгнувшую ей на колени кошку. Кажется, она спрашивает у нее совета. — Вы действительно сделаете это для меня? — спрашивает она тихо. — Я буду счастлив вам помочь. — Хорошо. Договоримся так. Я расследую вашу смерть, а вы ищете любовь в моей жизни. Мы оба со всей энергией добиваемся желаемых результатов. Обещаю, что не отступлюсь, пока не выясню, жив ли он. А если жив, то где находится. А я сделаю все необходимое, чтобы найти вашего убийцу. Только учтите, рисковать я не собираюсь. Я крайне огорчен случившимся вчера. Я еще не знал толком правил того света. Мне было невдомёк, что вы притягиваете блуждающие души, как свет мотыльков». Не желаю никаких ранений, царапин, преследований, физических и словесных угроз, ни сломанных ногтей, ни воспалений сухожилий. Я заинтересован в том, чтобы вы жили-поживали как можно дольше. Как же в таком случае вы себе представляете мои действия? Для начала я снабжу вас одним подпольным адресом, где можно за скромную плату обзавестись фальшивым полицейским удостоверением, которое поможет вам допрашивать подозреваемых. Потом я дам вам адрес лаборатории моего друга Владимира Крауза. Вы попросите его сделать анализ содержимого вашей пробирки. Будем работать параллельно на этом свете и на том. Люси вместо ответа подходит к фотографии сами Дауди. Закрыв глаза, она предается своим лучшим воспоминаниям о нем. Она задерживает дыхание, потом переводит дух. Видно, что она полна надежды.